Саския. Утро тянется медленно, словно река, в которой вместо воды течёт густой сироп. И всё же, когда подходит мой черёд, я отнюдь не чувствую себя готовой. Дверь куща отворяется, и мне в нос ударяет густой аромат сандалового дерева. На солнечный свет выходит девушка с кудрявыми чёрными волосами и с муглой кожей. «Ну как?» — спрашиваю её я. Она улыбается неуверенной улыбкой. Я иду в ученики к портному, который шьёт платья для мужчин, отвечает она. Это не так уж далеко от того, на что надеялась я сама. Её улыбка гаснет. По правде говоря, я желала стать белошвейкой, но тут она пожимает плечами. Хорошо уже и то, что я смогу работать с тканями. Она бодрится, но я-то вижу, как она разочарована выбором, который сделали за неё Кости. Во мне поднимается гнев. Почему? Почему ей придётся заниматься тем, чего она не выбирала? Но от того, что я скажу это вслух, не будет проку ни ей, ни мне. Надеюсь, твоя работа будет приносить тебе радость, говорю я ей. Спасибо, отвечает она. Я тоже на это надеюсь. И прежде чем удалиться, сжимает мою руку. Удачи тебе. Я смотрю ей вслед, смотрю, как она идёт на встречу такому будущему, которое не слишком её радует. Мне ужасно хочется повернуться и убежать. Я прижимаю ладонь к животу и делаю глубокий вдох. Перед моим внутренним взором встаёт лицо моего отца. Пытаться убежать от судьбы это всё равно что пытаться заставить жабу распевать как соловей. Бывало, говорил он: "Какими благими ни были бы твои намерения, ты всё равно зря теряешь время". И он был прав. Кости сказали, что он умрёт молодым. И так оно и случилось. Смерть пришла за моим отцом всего через несколько месяцев после того, как мы потеряли бабушку. И иногда мне кажется, что я чувствую её холодное дыхание и на моём собственном затылке, как будто она только и ищет предлог, чтобы прийти так же и за мной. И, быть может, через несколько минут гадание матушки откроет мне такой предлог. Спрятаться от этого я не могу, и мне никуда от этого не убежать. Остаётся надеяться, что из всех путей по которой могла бы пойти моя жизнь, она выберет такой, который будет мне по душе. Я закусываю губу и толкаю дверь. Кущ освещена тускло, и мои глаза не сразу привыкают к царящей здесь полутьме. Мерцающие свечи отбрасывают на каменные стены длинные вертикальные тени, и к потолку поднимаются тонкие струйки дыма. Матушка сидит в центре кущи на большом белом ковре. У её колен стоит каменная чаша, А сбоку поблескивает серебряный ларец. Она облачена в плащ из красного шёлка, подчёркивающего голубизну её глаз. А её светлые волосы, заплетённые в косы и короны, уложены на голове. Она выглядит сейчас так же, как я, только старше. "Подойди, Саскье", говорит она. "Садись". Я усаживаюсь напротив неё. Моё сердце колотится часто-часто. "Тебе тревожно?" Я сглатываю. А что? Есть из-за чего тревожится? Она отпирает запор серебряного лотца и высыпает его содержимое в чашу, и пока мне стучат кости пальцев моей бабушки. Привидев их, меня снова охватывает горе. Бабушка, отец, за последние годы я пережила слишком много утрат. Отведя взгляд от костей, я замечаю, что матушка пристально смотрит мне в лицо. Ты веришь мне, Саски? «Верю ли я тебе или костям?» Она плотно сжимает губы. «О, это одно и то же». «Но это не одно и то же». Я знаю, как гадают по костям. Кровь и пламя сольются воедино, и матушка увидит множество путей, по которым может пойти моя жизнь. Ветви, уходящие в разные стороны, расходящиеся дороги, ведущие к разным уделам. Но став гадательницей по костям, она принесла священную клятву, А потому её долг заключается в том, чтобы избрать для меня такое будущее, в котором мои таланты будут лучше всего служить благу народа Кастелии, даже если для меня этот путь не является самым счастливым. У тебя есть выбор, говорю я ей. Саске. Но я поднимаю руку, делая ей знак замолчать. Не надо. Просто займись гаданием. Она открывает рот, словно хочет возразить, но судя по всему, посмотрев на моё лицо, видит на нём нечто такое, что заставляет её передумать. Что ж будь по-твоему. Она берёт мою руку, и я морщусь, когда она колет подушечку моего среднего пальца швейной иглой. Потом сжимает его и ждёт, чтобы выступила капля крови. Я держу руку над чашей и смотрю, как кровь капает на кости. Крови слишком мало, говорит матушка и тыкает иголкой ещё в один мой палец. Потом ещё и ещё, пока Костя бабули не усеивают тёмно-красные капли. Убедившись, что крови достаточно, она берёт огниво и с наровисто поджигает Косте. Перед моими глазами всё плывёт, но я точно не знаю от чего от смеси запахов дыма и сандалового дерева или от мысли о том, что Костя бабули будут сейчас использованы против меня. Глаза матушки закрываются. Она начинает глубоко дышать. И дым тотчас устремляется в её сторону, словно готовый исполнить любой её приказ. Проходит несколько минут, и у меня тоже начинают закрываться глаза. По членам разливается вялость, и я забываю, что именно внушала мне такую тревогу. Но, услышав, как на чашу опускается чугунная крышка, я тут же возвращаюсь обратно в реальный мир и, открыв глаза, вижу, как матушка высыпает на белый ковёр обуглившиеся, почерневшие кости. Она вглядывается в них, хмурит брови, и когда поднимает голову, её глаза блестят. Ты отправишься на обучение в замок Слоновой Кости, бесцветным голосом говорит она. И станешь учиться на гадательницу по костям с даром ясновидения второго порядка. Она сглатывает и отводит от меня взгляд. Твой суженый это Брем. В первые секунды я слишком потрясена, чтобы говорить. А затем меня охватывает ярость. Зачем ты это сделала? Она не отвечает. В ушах у меня часто иголка пульсирует кровь. Какая именно из бабушкиных костей велела тебе погубить мою жизнь? Вопрошаю я, схватив с ковра горсть костей. Саске. Её голос тих, но в нём звучит угроза. Прекрати. Но что ещё она может мне сделать? Что может быть хуже той участи, на которую она меня обрекла? Меня отправят далеко от дома, чтобы учиться гадать по костям, к чему я совершенно негодна. А ещё по её прихоти я одна не привязана к парню, которого из-за его меток боится весь Мидвуд, к парню, которого я бы ни за что не выбрала сама, если бы выбор был за мной. Мне суждено не только всю жизнь быть несчастной. Ко всему прочему, я ещё и обречена прожить её в одиночестве. Может быть, вот это? спрашиваю я, беря в ладони тонкую кость. Ответа нет. Я отбрасываю кость в сторону и беру другую. Или это? Моя мать пытается выхватить у меня кость. На щеках у неё выступают два красных пятна. В глазах пылает огонь. Адай. Она чится вырвать у меня кость, но я с ещё большей силой тяну её на себя, и кость ломается на две. Лицо матушки бледнеет на глазах. Она шумно втягивает в себя воздух и выхватывает из моей руки вторую половинку кости. Сломанной кости. Это к несчастью. Что ты натворила? пронзительно кричит она, и в её голосе звучит ужас. Но этот вопрос должна задавать не она, а я. Она лишила меня всякого шанса на счастье. И теперь эти кости ничего не стоят, ибо их можно использовать только один раз. Я встаю на ноги и решительно иду к двери. Ответ на твой вопрос? Нет, говорю я. Я тебе не верю. Она не отвечает. А когда я оборачиваюсь и смотрю на неё, она по-прежнему сидит, остаившись на сломанную кость и в ужасе прижав руку к рту. В идее скучи я щурюсь на яркий солнечный свет. Девушка, стоящая в очереди следующей, нетерпеливо раскачивается на носках. "Ну как?" весело спрашивает она. "Как всё прошло?" Я молча качаю головой и прохожу мимо. Гул голосов вдруг затихает, и я чувствую, как взгляды всех присутствующих устремляются на меня. Жители города и окрестностей смотрят на меня, и в глазах их я вижу и острое любопытство, и откровенное злорадство, как будто скандал имеет запах. Я не только что уловил его, но я не доставлю им удовольствия, не дам возможности перемыть мне кости и позабаскалить. И приклеив к лицу улыбку, я иду туда, где по другую сторону кущи в своей очереди ждут парни. Деклан со смущённой улыбкой глядит, как я подхожу всё ближе и ближе. И у меня сжимается сердце, когда я заставляю себя пройти мимо него. И останавливаюсь перед Брэмом. Не знаю, хватит ли у меня духу сделать это, но выбора у меня нет. Ведь нельзя отвергнуть того, кого выбрали для тебя, Костя, прямо в день доведывания. Сделав глубокий вздох, я протягиваю руку. Мои пальцы дрожат. Тёмные глаза Брэма округляются, и он отступает назад на шаг или два. Как ни странно, он пятится от меня. на моём лицо приливает кровь. Я стою с протянутой рукой. Стою секунду, две, три. Наконец он запускает пальцы в волосы, так что они встают дыбом, и чуть заметно кивнув в знак покорности судьбе, берёт меня за руку. На каждой костяшке его пальцев виднеется маленький чёрный треугольник. Ладони шершавые. Прошло немало лет с тех пор, как Брем был ко мне так близко. Его прикосновение будет в моей душе воспоминания, которые я подавляла долго и упорно. И я делаю над собой усилия, чтобы тотчас не отдёрнуть руку. Мы идём к костру, и мало-помалу замолчавшие было люди опять начинают переговариваться. И над площадью снова повисает гул голосов. Мы садимся на большой плоский камень, и какая-то девчушка суёт мне в руки белое пушистое одеяло. «Поздравляю вас с сопряжением», — говорит она. У уголком глаза я вижу, как Брем вздрагивает. Хочу сказать девочке спасибо, но это слово застревает у меня в глотке. Я просто молча киваю, что похоже удовлетворяет её, поскольку она улыбается и бежит прочь. Я разворачиваю одеяло и накрываю им наши колени. Как только оно ложится на наши сомкнутые руки, Брем разжимает пальцы и отпускает мою ладонь. У меня такое чувство, будто он хлестнул меня по лицу. Когда первая острая боль проходит, на поверхности выходит боль тупая, словно вдруг начинает ныть синяк, который, как я полагала, прошёл уже давным-давно. Будь моя воля, я бы тоже не выбрала тебя, говорю я. Он сдвигает брови. Что? Вполне очевидно, что сам ты меня бы не выбрал. И я хочу, чтобы ты знал, мой выбор тоже пал бы не на тебя. Несколько долгих секунд он молчит. А когда она начинает говорить, голос его звучит сухо, почти скучливо. Принято к сведению. Мы сидим рядом в напряжённом молчании, и я думаю, что бы об этом сказал мой отец. Для матушки его выбрали Кости, но он утверждал, что когда она протянула ему руку в день доведания, он уже любил её. "И вовсе ты меня тогда не любил", фыркнула матушка, когда он поведал эту историю мне. Отец прижал руку к сердцу. Да, любовь моя. Я уязвлён до глубины души. Если ты тогда не любила меня, это вовсе не значит, что я не любил тебя. Я что-то не помню, чтобы у тебя на запястье красовалась тогда красная метка. Весело сказала на это матушка. До дня доведения мы с тобой едва ли перекинулись хотя бы парой слов. Когда же ты успел в меня влюбиться? По лицу отца расплылась улыбка. В тот день, когда Кайл Денис поспорил с тобой, что первым добежит до большого дуба, что растёт у дома Паульсонов, и взберётся на его верхушку, а ты опередила его на целых 5 минут. Она покачала головой с озарным блеском в глазах. И каким же образом это внушило тебе любовь? Да разве могло быть иначе? Если бы меня не покорили твои смелость и смётка, это сделали бы твои ножки, свисавшие с ветвей, пока ты распевала три куплета песенки: "Встретимся наверху". У меня эта история вызвала смех, а бабушка изумлённо ахнула. "Дело, как ты могла? В песенке говорится о двух юных влюблённых, которые вынуждены хранить свою любовь в тайне, поскольку для них день доведения ещё не настал. Каждую полночь парень взбирался на дерево, чтобы добраться до окна спальни своей любимой и поцеловать её, пропев эту песню матушка тем самым подделу паренька, который вызвал её на соревнование. Он не только проиграл, Но она ко всему прочему ещё и объявила всем тем, кто собрался внизу, что он к ней не равнодушен. Справедливости ради надо сказать, заметил тогда отец, что в твою матушку было влюблено полгорода. Хм, так что мне повезло, когда выбор Костей пал на меня. А вот мне, в отличие от моего отца, не повезло. Бабушкины Кости выбрали мне в пару полную его противоположность, человеку, которого, судя по его меткам, тёмное прошлое. и которому, как показали Костя, надлежит вступить в гвардию. Что же касается меня, впервые после того, как я в ярости бросилась вон из кущи, до меня доходит, что Костя обнаружили у меня дар ясновидения второго порядка. Я всегда полагала, что если мне суждено будет стать гадательницей по костям, мне окажется присуще либо ясновидение первого порядка, как бабушке, либо ясновидение третьего порядка, как матушке. Но мне никогда не приходило в голову, что у меня обнаружится способность прозревать ни прошлое, ни будущее, а то, что происходит в настоящем. Это определённо куда безобиднее, чем остальные две категории ясновидения. Те, кто наделён таким даром, могут находить запропастившиеся предметы, помогать людям в принятии решений, оказывать помощь врачевателям, когда их пациенты не могут сами сказать, где у них болит. Но тут я вспоминаю, что иногда гадатели и гадательниц по костям, которым присущ дар к прозрению настоящего, используют при допросах тех, кто обвиняется в преступлениях, и мне становится не по себе. Я поворачиваю лицо к костру и отдаюсь гипнотическому действию, которое на меня всегда оказывает зрелище всеразрушающего огня. В начале брёвна, которые он пожирает, были огромные, крепки, но скоро от них останется одна лишь серая зола. У меня внутри тоже пылает огонь, и я чувствую, какой бы сильной я ни была, скоро от меня не останется ничего. Ничего, кроме костей. Когда разрушается и гибнет всё прочее, кости всегда остаются целы.